Третье. Кое-что о комментариях. Вот открытка, посланная Александровым из Пон-Лабе. С самого кончика Европы, с берегов Атлантического океана, из суровой Британии, мои приветы, дорогая Перл. Эйзен остался пока в Париже, ибо очень есть к тому сложные обстоятельства, о которых, думаю, напишет сам ла 15 марта 30 года, Гриша, там же, лист 15 На обороте дописано «Имей в виду, что это самые красивые девушки, выбранные из всех бретонок, и потому не подозревайте меня». Комментарий публикатора на открытке с фотографией двух британских красоток, страница 203. Прочтя такое, можно подумать что-нибудь в высшей степени игривое. Между тем, это фотография 1887 года. На ней изображены две бретонские крестьянки в возрасте, достаточно солидном. На них замечательные кружевные шарфы и головные уборы. Эти произведения народного искусства взяты из этнографической коллекции. Аташева, безусловно, оценила и вкус Александрова, выбравшего именно эту фотографию, и его своеобразный юмор, однако все это для читателя осталось, как говорится, за кадром. Юрий Саков не только не удосужился правильно переписать несколько строк Александрова, но не смог прочитать и изображение. Приведем только еще один пример комментирования. Но сначала письмо. 24 мая 1930 года. «Не ругайтесь, дорогие мои. Нет ни времени, ни сил, ни нервов писать сейчас, ибо идет телеграфная ругань с Нью-Йорком, то есть с Эйзеном. Пароход за пароходом уходят ежедневно, а я еще не согласился ехать. Торгуемся зверски, выдержка нужна большая». И картину в эти дни синхронизировать, и тон монтировать надо было, и еще Министерство дел. Теперь все кончается. Полагаю, одержать победу к вторнику 27-го и выехать в среду 28-го в Америку. Вот с парохода подробно и напишу: А пока целую, желаю лучшего. Привет, ваш грик Опись вторая. Единица хранения 2367, лист 17. Приписку об адресах каких-то двух дам опускаем как малосущественную. Вот комментарий. В чем заключалась так называемая зверская торговля с Эзенштейном в Нью-Йорке? И на чем настаивал Александров, как на условиях своего воссоединения с шефом, Можно только догадываться, особенно если учесть утверждения прессы о целиком, судя по словам самого Эйзенштейна, снятом Александровым, сентиментальном романсе, опускаем приводимую Саковым рекламную похвалу фильму. И хотя Эйзенштейн тут меньше всего виноват, и все, что делается его группой автоматически относится на его счет, Александрова, видимо, бесит, что шеф даже не находит нужным внести ясность в эту обидную для него, так сказать, путаницу. И его межконтинентальная ругань с Эйзенштейном по телефону сводится к условиям, которые он на этот раз ставит учителю. Если в Америке продолжится то же самое, и он там за океаном будет оставаться в великой тени, то стоит ли ему этот океан переплывать? Страница 206 очень патетично звучит но все мимо цели во-первых александров к этому времени подписал контракт и не мог не пересечь океан во-вторых Эйзенштейн считал сентиментальный романс всего лишь халтурой и вынужден был соглашаться что его имя ставилось в рекламе под давлением продюсеров самое смешное что у александрова речь идет о телеграммах, а Юрий Саков почему-то пишет о межконтинентальной ругани по телефону. Было бы, думается, разумнее не догадываться, а посмотреть телеграммы Александрова в архиве Эйзенштейна. Там сохранилась телеграмма ученика, посланная им из Парижа в Нью-Йорк от 16 мая 1930 года. Опись 2, единица хранения 606, лист 5. Она написана на французском языке, и первое предложение ее не может не изумить. «Немедленно высылайте тысячу долларов, так как не могу выехать». Далее следует перечень долгов и упоминание о том, что Леонард отказал. Александров должен был отправиться в Нью-Йорк с Борисом Инкстером, однако богатый продюсер сентиментального романса Отказался оплатить долги молодых Шалопаев. Не может не восхитить позиция Александрова в письме женщинам героическая поза, но одновременно отправленная телеграмма учителю Требования подъемных, как говорится, от великого до смешного.